304. люди надеются вот пройдет оно самое трудное но за ним начнется сладкое амрита что же подумают люди если сказать им что за трудным пойдет труднейшее может быть люди попытаются соскочить с пути человеческого но куда же им уйти только тот васчувствует сладость амриты кто не устрашится труднейшего